зубы. Тигрица приближалась. Рокет молниеносно юркнул мне под футболку, но я этого почти не почувствовал. Сердце у меня бешено колотилось, я задыхался. Больше всего мне хотелось убежать в дом, захлопнуть за собой дверь, запереть на замок и забаррикадироваться. Слишком свежи еще воспоминания о схватке с тигрицами-близнецами, телохранителями Ленокс, когда нам едва удалось выжить. Шари с Крисом, похоже, чувствовали себя так же. Рука Шари задрожала в моей, а Крис не мог пошевелиться. — Кто это сделал? — возмутилась Саммер, тряся передней лапой величиной почти с мою голову. Она недовольна улеглась на землю, перевернулась на спину, явив нашим взором белую шерсть на брюхе и стала выкусывать что-то из шерсти на лапе. — Ненавижу жвачки. Они такие мерзкие, их потом от лапы не отлепишь. Когда она подняла голову, на ее передних зубах и усах виднелась клубничная жвачка. Шари прыснула. А когда Наэмми и Караг во втором обличии подбежали к Саммер и потерлись головами о ее плечо, недоразумение разъяснилось. Саммер — огромная хищная кошка. Но с Латишей и Наташей у нее, кроме обличия нет ничего общего. «Тикани, где ты?» — услышал я мысленный зов Карага. И немного погодя, к нам подбежали три волка, два серых и уже знакомая мне арктическая волчица. Виляя хвостом, Тикани обнюхала нас, учеников Голубого рифа как лесиста снова с вами увидится. У вас во Флориде классно. А это, кстати, Ильва и Фарли, Альфа и Бета в стае Красного Утеса. Я понял, что нам с Себастином не дадут спокойно обменяться воспоминаниями и повернулся к новым знакомым. Как здороваться с волком? Я остановился и протянул руку, чтобы они могли ее обнюхать. Но серый оборотень волк с рычанием отпрянул, А незнакомая волчица, держащаяся с большим достоинством, посмотрела на меня, как на чокнутого. — Ты ведь знаешь, что я не собака. Тем не менее, добро пожаловать. И поосторожнее с Фарли, он дикий волк, и начал учиться у нас совсем недавно. «Ой — Ой! Я поспешно отодвинулся от кусачего оборотня волка и почувствовал, что краснею. Произвести плохое впечатление — произвели. Опозориться — опозорились. Чего еще не хватает? Затеять драку. Но тока это наверняка исправит. «А у тебя в стае какой ранг?» — спросил я Сьерру, которая с улыбкой подошла к нам. «Она Омега», — ответила Ильва. о растерялся Карак. «Я этого не знал. Видимо, Омега — самый низкий ранг в стае. И это при том, что она — дочь директора». Я посмотрел на Сьерру, и она, похоже догадавшись, о чем я думаю, пожала плечами и закатила глаза. тикани в знак утешения прижалась к ее ногам. брендон позвал Карак. «Где ты пропадаешь? Ребята из Голубого Рифа приехали, хотят с тобой познакомиться». К нам, засунув руки в карманы черных брюк Карга, подошел широкоплечий застенчивый на вид мальчик с короткими каштановыми волосами. В уголке рта у него торчала травинка. «О, привет! Простите, я исследовал пастбище. У травы такой вкус, будто ее пережарили в тостере». Сьерра наморщила нос. «Приезжай к нам еще раз в сезон лесных пожаров». Тогда у травы, наверное, будет такой вкус, будто ее забыли в духовке. — О, вкуснятина! — брендон закинул себе в рот сушеное кукурузное зернышко и, глядя на меня, смущенно попытался оттереть грязь с футболки цвета хаки. — Это ты, тигровая акула, выглядишь совсем неопасным Что на это ответить? Я очень даже опасен или внешность обманчива прозвучала бы хвостовством. Но за меня почти в один голос ответили шари и Рокет. — Во втором обличье он очень зубастый. «Это ты его еще во втором обличии не видел!» «Обо мне тоже все так говорят», — смущенно посмотрел на нас Брэндон. «Хотя я всего лишь бизон. Давайте помогу вам отнести чемоданы. Кажется, вас поселят в хижине номер девять». Мы, Розину Форты, наблюдали, как он подхватил сразу три чемоданы. «Простите, четвертый не осилю». «Хватит прибедняться! Всего лишь бизон!» — прокряхтел Карак, взяв четвертый чемодан. «Ты, наверное, мог бы снести одну из хижин, если бы захотел. Они что?» «Из картона?» — спросил я. Потом сказал себастину «Я позже загляну поболтать». И пошел за троими друзьями по усыпанным гравием дорожкам за главное здание. «Ха-ха, нет, не из картона», — ответила Тикани. А потом я и сам увидел наше жилье — хижины из толстых бревен. Даже самому крупному бизону в мире пришлось бы попотеть, вздумая он их разрушить. «Как считаешь, они настоящие?» — спросил впечатленный Джаспер. Я провел рукой по гладким бревнам, которым кое-где пристали кусочки коры. Точно не из пластика. Хижины были совсем новыми, внутри пахло смолой и свежей древесиной. Там было по две спальни с двумя кроватями в каждой. Простая, без излишеств, ванная и гостиная с письменными столами и диваном, застеленным зеленым пледом. Особенно мне понравился камин, рядом с которым возвышалась поленница дров. «Неплохо», — сказал Рокет, — «пойду воспользуюсь сантехникой». Он посеменил ванную, прыгнул на крышку унитаза, свесил туда зад и, вероятно, сделал свои дела. Нам было не очень хорошо видно. «Эй, нельзя ли закрывать за собой дверь?» возмутился Джаспер. «А разве вы не хотите полюбоваться этим уникальным природным явлением?» Чтобы смыть, Рокету пришлось всем весом повиснуть на рычажке. Я положил свои вещи на одну из кроватей и стал наблюдать, как в соседней комнате размещаются Ной с Крисом. Карак, Тикани и брендон разошлись по своим хижинам отдохнуть. «Классно здесь. Даже уютнее, чем дома», — сказал я другу. «Какой же это уют!» Джаспер с упреком указал на свою кровать, под которой были выдвижные ящики. «Под нее не заберешься!» «Непродуманный дизайн», — согласился Рокет. «Уют сейчас наведем!» — крикнул из соседней комнаты Ной. Он переоделся к ужину, оставив ношеные шмотки валяться. Потом разобрал рюкзак, разбросав по полу его содержимое. Книжки, кабель USB, недоеденный провиант, конфеты, прихваченные из самолета одеяла — «Теперь намного уютнее. Как считаешь, Крис?» «Еще бы!» — ухмыльнулся Крис, завалив письменный стол горой техники, ноутбуком, МП-3-плеером, фотоаппаратом и прочими гаджетами. Мы с Джаспером одобрительно переглянулись и в завершение беспорядка устроили под кроватью нору для броненосца. Рокет занял соседний выдвижной ящик под кроватью. С тремя мальчишками и Рокетом-крысой мы отправились на праздничный ужин. Я сел рядом с Себастином, чтобы поговорить. «Как ты узнал, кто ты?» — спросил мой бывший лучший друг. Я рассказал ему, как перепугал весь пляж акульим плавником, после чего Джонни тут же сплавил меня в голубой риф. «Может, надо было тебе рассказать, но я боялся, что ты нечаянно превратишься и погибнешь», — признался Себастьян. Его добродушное круглое лицо совсем не изменилось. Это произошло с маминой подругой. «Ой», — я сглотнул, — «а ты часто превращался?» «Довольно часто». Но обычно по ночам, потому что во Флориде тюлени не водятся. «Помнишь, как мы вместе исследовали муравьев?» — улыбнулся он. «А как соорудили из опавших пальмовых листьев хижину? Вот весело было!» Я тоже улыбнулся. «Однозначно, самая безобразная хижина в мире. Да еще на пустыре, загаженном собаками. Ха -ха, и как нам только пришло в голову там переночевать? Вот уж не знаю. Хотя нет, знаю. Это была твоя идея». «Нет, твоя, я точно помню». Так и подумал, что те типы нас оттуда прогонят. Продолжить обмен воспоминаниями мы не успели. Тока взялся за свое. Не сразу, а когда учителя начали представляться. Первой была девушка с короткими рыжеватыми волосами. Она сказала, что ее зовут Арула, она оборотень-рысь и преподает превращение из звероведение. Потом встала энергичная на вид женщина с короткими каштановыми волосами, с проседью в джинсах и кроссовках. «Добро пожаловать в Красный Утес. Если вы меня еще не знаете, я замужем за этим диким волчарой и этой школой». Анжелика Блэкхарт. Семейство Блэкхарт зааплодировало. Мать Сьерры обвела нас взглядом и продолжила. «Моя работа — вбивать вам в головы математику и физику и следить, чтобы они не вылетали оттуда в оба уха». «Можно спросить, какой вы зверь, миссис Блэкхарт?» — с достоинством спросила Элла. С момента приезда сюда она вела себя как королева в изгнании в далекой негостеприимной стране. В столовой внезапно воцарилась тишина. «Кабаниха!» — ответила Анжелика Блэкхарт. Кто-то из Красного Утеса захрюкал, кое-кто захихикал, но совсем тихо. А вот Тока, хлопая себя по бедрам, заржал во весь голос. Вот же позорище! Судя по лицам одноклассников, им, как и мне, хотелось уплыть отсюда далеко-далеко.